70. -е. Зик не мог заснуть. Ничего удивительного. Даже в хорошую ночь, в хорошем номере, на хорошей постели он не мог спать в отелях. Все время пялился в потолок, невольно представляя себе счастливые и постыдные минуты, прожитые в этом помещении другими людьми. Но сейчас Зик смотрел не в потолок. Он не спускал глаз с Нолы спавшая мертвецким сном на соседней кровати. Девушка лежала на боку, перенеся тяжесть тела на плечо, что, скорее всего, причиняло ей адскую боль. Лицо ее, однако, оставалось спокойным. Зиг поймал себя на мысли, что впервые видит на нем выражение покоя. Проснувшись, мозг Нола немедленно включался в работу. Безмятежный вид девушка сохраняла только во сне отчего выглядела почти ребенком. Час ночи Зиг по-прежнему не сомкнул глаз, следил, как мерно вздымается и опускается ее грудь. Когда-то он точно так же следил за маленькой Мэгги и теперь не мог отвязаться от похожих мыслей о здоровье новой. И вовсе не из-за происшествия у костра десять лет назад. Что же тогда привело его сюда? Тоска по мертвой дочери? Неужели он настолько примитивно устроен, что одно лишь присутствие Нолы позволяло ему вновь почувствовать себя отцом? Будь он дома, заблудись в своих мыслях подобным образом, Зик вышел бы во двор к пчелам с неизменной банкой пива в руке. Потом заглянул бы в Фейсбук, проверил бы, как там бывшая жена. Ритуалы нужны для жизни. Каждому требуется за что-то держаться. Особенно, когда тебя не понимают. В метре от него грудь нолы еще раз поднялась и опала. Ровный вдох и выдох. Иногда по ночам Зиг бился в отчаянии, что не способен вызвать из памяти лицо дочери. А подчас не существовало боли сильнее, чем видеть его перед собой. На прикроватной тумбочке лежали обертки от съеденных на ужин гамбургеров, и новый предоплаченный телефон, который Зик купил в аптеке. Можно поддаться желанию зайти в интернет или хотя бы в Фейсбук, открыть фото бывшей жены и проверить сведения о ее семейном положении, не указывая свое имя. Если даже кто-то выслеживает его в интернете, то не сможет засечь. Хоть одним бы глазком взглянуть. Вероятно, тогда получится заснуть. Нет. — приказал себе Зик. — Не будь таким. Он схватил новомодный телефон-раскладушку. Чтобы открыть и включить его, достаточно взмаха руки. Осталось ввести в гугле имя бывшей жены. Аккаунт Charming в Фейсбуке занимал третью строчку в списке результатов поиска. Зик оглянулся на Нолу. Девушка по-прежнему спокойно дышала. Захлопнув телефон, он вернул его на тумбочку. — Вот молодец, правильно сделал. — Нет, с присутствием Нола это никак не связано, — убеждал он себя. Просто надоела собственная чертова шаблонность. Через десять минут, когда Зик наконец заснул, ему приснился старый сон, не посещавший его уже десяток лет. Он ведет свою первую машину, старый Меркьюри Капри, воняющий мокрой шерстью. Сзади сидит его дед и рассказывает сальные анекдоты. Через несколько часов Зиг проснется, чувствуя себя гораздо легче, чем за много долгих лет, готовый принять любой вызов. Это ощущение скоро пройдет.